В элли -вали говорят на своем языке, который здесь называется доимперским. Юстас объяснил, что в древности, до воцарения хаоса, на этом языке говорил вообще весь мир. А потом все рассыпалось, связи почти распались, древний язык мало где сохранился, и теперь его повсеместно учат в школах с первого класса. Обязательный и чуть ли не самый важный предмет. Еще в элли в ходу испанский и каталонский. В каждом городе жители знают языки своей другой стороны.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 Местным он рассказывал байки про Эву, дескать, девочка до имперский забыла, потому что много лет героически провела на другой стороне. Легенда получилась, что надо, о виленских людях-мостах везде знают, поэтому после рассказов Юстаса с Эвой начинали носиться как с настоящей принцессой, и ей неожиданно понравилась эта роль.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 Смотрела, не могла оторваться. Хотя ничего интересного не происходило. В Барселоне, как и дома, улицы по случаю карантина были совершенно пустые. Только на пляже Эва валялась одна, рассудив, что Юстусову надо иногда от нее отдыхать. А если какой-нибудь местный воришка прелестится гостиничным полотенцем и сарафаном с мелочью на мороженое? Ладно, такую потерю она мужественно переживет. Но если и водились и выливали разбойники, они грабили население в каких-то других местах. Собственно, правильно делали. Пляжи были безлюдны. Никто весной сюда не ходил. Местным, как всем южанам, вода, разогревшаяся до плюс двадцати, кажется чуть ли не ледяной. А загорать выливали вполне бессмысленно. Небо всегда плотно затянуто облаками. Солнце показывается только перед закатом, у самого горизонта. Юстас говорил, что еще иногда оно ярко светит с утра, но Эва, отродясь, не была ранней пташкой, тем более в отпуске, и на рассвете спала. Так пролетело шесть дней, как один, почти бесконечный, с перерывами на счастливый и крепкий, как в детстве, сон. О деле, ради которого, собственно, приехала, то есть о приглашении загадочного мертвого жреца, Эва не то чтобы не вспоминала.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 По идее, его там все знают, должны найти. Но постоянно откладывала на завтра, очень уж счастливо протекал отпуск. Такого у нее еще никогда в жизни не было, даже в юности, когда любая поездка к морю казалась чудом. Да, собственно, им и была. В конце концов, — говорила себе Эва, пока лежала на пляже, уставившись в сумрачные небеса, — если он такой крутой мертвый жрец, что сумел позвать меня в гости чужими устами, значит, как-нибудь да почует, что я уже здесь.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 Это что, получается, уже скоро закат? И ноги замерзли так сильно, словно стояло не в теплом море, а в сугробе в разгар зимы. А мертвый, обещание жизни, древний жрец, да кем бы он ни был, уже, оказывается, сидит на песке рядом с ее полотенцем и сарафаном, так и не прильстившими ни одного уголовника, и призывно машет руками, дескать, «давай ко мне».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 Надела сарафан, укрылась полотенцем, как шалью, хоть как-то согреться, замерзла, аж зубы стучат. Мертвый жрец вынул из кармана здоровенную сигару, закурил, выпустил дым. Эва приготовилась мужественно терпеть адскую сигарную вонь, но дым оказался без запаха, ни намека, совсем. Заговорил быстро, страстно, жестикулируя, то улыбаясь, то хмурясь. Судя по тону, что-то очень важное объяснял. И Эва призналась, едва вспомнив испанское выражение. «Но no endendo. Тот, как и следовало ожидать, тут же перешел на испанский. «И эспаньол но endendo. вздохнула Эва. «Каталану, тем более но no эндэндо. Беда. А ты, конечно, ни по-русски, ни по-литовски, ни по-английски не говоришь». «Инглиш, a little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 «Какая нелепость! Факин шит, беби! Какая смешная всё-таки жизнь!» «Не хотел вам мешать», — сказал Юстас. «Собственно, мешать я не буду, но помочь с переводом могу». С точки зрения Эвы Юстас появился из ниоткуда. Только что не было, и вдруг уже рядом сидит на песке. «Вроде живой человек, не призрак. С другой стороны, чему удивляться? Чувак вообще-то служит в граничной полиции волшебной страны невозможных фей». Юстас развел руками, дескать, «Извини, вот настолько я вездесущий», и что-то сказал на певучем местном языке. Древний жрец издал ликующий вопль и тут же торопливо заговорил, размахивая сигарой, как дирижерской палочкой, словно призывал для поддержки невидимый оркестр. Наконец Юстас остановил его умоляющим жестом, дая переводчику слово вставить. Тот коротко рассмеялся, кивнул и умолк.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 то есть ненарочно держал красивую паузу, чтобы себе цену набить. «Ну охренеть», — ответила Эва, и честно призналась. «У меня еще долго на все будет один ответ. Охренеть!» Юстас улыбнулся и перевел ее выступление. Древний жрец выглядел ужасно довольным, сказал. «Эршене!» С таким сильным ударением на последнем слоге, словно дырку в пространстве звуком проделать хотел. «Он тоже»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 но запретить человеку облегчать другим людям уход никто не может. Если умеешь, давай, вперед. Не понимаю, как ты с собой это сделала, но вижу, что никто не учил. Все сама. Что говоришь? Сочинила? Нафантазировала? Сказки себе рассказывала? Сама в них поначалу не верила? Думала, просто такая игра? Это ты молодец, любовь моей жизни. Правильно догадалась».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 По крайней мере, я совершенно уверен, что некоторые наши с тобой подопечные иногда уходят в ими самими выдуманные миры. Ясно тогда, почему жизнь у вас до нелепости трудная, и зачем нужна такая страшная смерть. Никто не станет какие-то дополнительные миры придумывать, когда все и так хорошо. Ладно, положим, придумывать, может, и станут, но уж точно не страстно туда стремиться».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 просто учитывая, что такое возможно, и в тяжелые времена прикладывая к сердцу, чтобы облегчить боль. Но и другое возможно тоже. Самое страшное, до чего ты способна додуматься, может оказаться правдой, и самое светлое может. Даже одновременно и то, и другое, причем, скорее, именно так. Истина — всегда сумма множества вариантов, поэтому неуверенность — мать познания, суровая, строгая мать.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 «Разговоры, любовь моей жизни нужны только, чтобы занять делом ум, пока между собеседниками происходит то, с чем никакой ум не справится. Хуже нелинейности времени, точно тебе говорю. Поэтому спи, если спится. Целее будешь. Может, даже с ума не сойдешь. Да, мне тоже обидно, что придется заткнуться. Давно я с таким упоением не вещал. Как ты сказала? Забавная поговорка. Надо будет запомнить».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 Дома даже начинаешь по нему немного скучать. Но сейчас это было неописуемо вовремя. И сам кофе, и его странный вкус. Хочешь, не хочешь, а соберешься и осознаешь хоть что-нибудь. «У тебя и приятели», — сказал ей Юстас. «Не знаю, как я не чокнулся от всего, что переводил. Впрочем, я мало что помню. Проснулся и понял, что почти все забыл. Потому что ум не справляется», — вспомнила Эва.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 Сайрус не велел тебя трогать. Сказал, после таких непростых разговоров надо провести ночь на улице, чтобы ветер унес все лишнее, а море успокоило ум. А если запереться в четырех стенах, или сам чокнешься, или дом чего доброго рухнет? Я подумал, он над нами смеется, но принес тебе одеяло и сам тоже лег рядом. На всякий случай, мало ли. Вдруг он все-таки не шутил. «Слушай», — сказала Эва, — «я забыла самое главное». «Ветер, зараза, такая унёс! На тебя одного надежда. Скажи мне ещё раз это прекрасное слово, аналог нашего охренеть!» «Эршеме!» — рассмеялся Юстас. «Эршеме!» — с удовольствием повторила Эва. «Надо выучить. Лучший сувенир из отпуска за всю мою жизнь. Буду теперь крутая. На вашем доимперском языке у нас пока никто не ругается. Даже Эдо Ланг а это ты его просто на другую сторону никогда силой не уводила. В самый, по его мнению, неподходящий момент».